Находясь среди своих подруг, она, точно зачарованная голубка, не сводила глаз с блестящей группы, окружавшей короля. В десяти шагах от принца герцог Бекингем пленял французов и англичан своим величественным видом и роскошью наряды. Кое-кто из старых придворных вспоминал его отца, но это воспоминание было не во вред сыну.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 но он не мог разобрать, на кого был обращен пытливый и надменный взгляд капитана».